Различные системы и методы врачевания. Гомеопатия и аллопатия. Их использование в современной медицине. Как смешны все нападки на гомеопатию и прочее в наше время, когда лучшие умы среди врачей в Англии и Америке возвращаются к старинным народным средствам, не входящим в узаконенную фармакопею. Именно сейчас начинается поход врачей, против патентованных средств. Даже здесь газеты полны объявлениями о возвращении к старинным методам лечения. Так пусть тот, кто отстаивает патентованные средства, знает, что именно светлые умы поняли весь вред готовых отрав, представляющих такое доходное дело для торговцев и для похоронных бюро. Прилагаю вам интересную вырезку об аюрведической медицине. Обратите внимание на подчёркнутые строки. Также привожу параграф из книги Братство. Анемия обычно считается малокровием, но это качество не есть основное. Оно будет следствием отлива психической энергии. Невдумчивые врачи полагают, что можно восполнить силы питьём крови, но они забывают, что прилив сил будет кажущимся. Всё равно, что освещать большой дом одной спичкой. Много вреда приносят приёмы крови. Такая субстанция требует изучения и приспособления. Поэтому мы вообще не советуем такое кровосмешение. По существу оно и не нужно. Повышение психической энергии достигается простыми средствами, о которых мы уже говорили. Но при этом не забудем, чтобы поблизости не находился кто-то поглощающий энергию, ведь её можно поглощать сознательно. и бессознательно. Каждое раздражение, каждое уныние уже будет поглощать ценную энергию. Когда преподаются основы братства, то прежде всего изгоняются все причины, нарушающие психическую энергию. Правильно похвалить аюрведическую медицину. Нужно понять, как многие тысячи лет оставили накопление опыта и мудрости. Но не будем по примеру невежд отвергать все остальные достижения. Не будем мёртвенно разделять гомеопатию и алопатию. Не будем забывать накопления Китая и Тибета. Каждый народ имел особые угрожающие опасности и особенно озаботился противостать им. Так будет врачом победителем тот, кто соберёт лучшие цветы. Спор об алопатии и гомеопатии нужно также привести к синтезу. Мудрый врач знает, где полезно применить тот или иной принцип. Даже сахарная вода будет применена с пользу. Не забудем, что пространственные лучи очень аллопатические. Не уйти от доз, отпущенных природою. Лаборатория человеческого организма также очень аллопатична. И потому при таких спорах отнесёмся примирительно. Также и следующие сведения. Для ослабления диабета принимают соду. Растительная пища при этом полезна, особенно апельсины. Можно лечить начало диабета внушением, если достаточно сильно воздействие его. Конечно, горячее молоко, не вскипевшее, с содой всегда хорошо. Неполезный кофе и чай, также всё развивающий внутренний алкоголь. Явление этой болезни часто наследственное через поколения, поэтому нельзя предусмотреть заболевание. Указанная доза соды для мальчика 11 лет четверть чайной ложки по 4 раза в день. Вообще Владыка очень советует всем приучиться принимать соду два раза в день. Это изумительное предохранительное средство от многих тяжких заболеваний, в частности от рака. Я слышала о случае излечения застарелого наружного рака засыпанием его содой. Когда мы вспомним, что сода входит как главный ингредиент в состав нашей крови, то становится понятным её благодетельное действие. При огненных явлениях сода незаменима.